Глава сорок восьмая Свет оставить или выключить? Ни он, ни она не осмеливались произнести эту фразу вслух, будучи раздираемы двумя одинаково невыносимыми предположениями. Если свет выключить, не означает ли это, что их страсть на излете... Что до тех пор ненасытная тяга видеть друг друга иссякает? Если свет оставить, как вынести зрелище разрушительных следов времени?» Сама судьба пришла им на помощь, не спаслав баснословную грозу, которой позже было присвоено название «Форс-мажор», случающееся с периодичностью раз в столетие. Элизабет с детства боялась природных катаклизмов и не могла отучиться по пальцам считать секунды, отделяющие гром от молнии. В ту ночь... Едва яркий свет залил нашу спальню, как раздался гром, потрясший дом до основания. В окно ворвался поток свежего воздуха, а затем полетели и брызги. Она бросилась в объятия Габриэля, они замерли. Ливень ничуть не утишил небесный гнев, яркие молнии чередовались с оглушительным громом. «Я боюсь за Карла». «А я за нас». «Дом слишком старый», — она дрожала. «Городу уже много веков, не бойся». Он нежно гладил ее, пытаясь успокоить, постепенно в нем поднялось неодолимое желание, и теперь уже дрожал он, она ответила на его призыв. Гроза, наконец, устала и отошла к югу, к Ипру или куртре и только дождь все никак не унимался. Габриэль нажал на кнопку медного светильника. Света не было. «Кажется, весь город остался без света», — проговорила она, заглянув за его плечо. Он отнес ее на постель. Никогда еще они не любили друг друга на ощупь. Габриэль хотел видеть. Прежде она часто упрекала его за инспекторский вид — пока не поняла, что это одно из проявлений его чувства. В эту ночь его глаза натыкались на темень, словно перед ним снова и снова захлопывалась дверь. Мало-помалу дверь приоткрылась, тьма подалась, заработала память. И с тех пор вопрос «погасители оставить» больше не казался им важным. «Благодаря памяти...» Прошлое примешивалось к настоящему и стало все равно темно или светло, а вместе с этим и годы, и возраст стали невластны над ними. Как все мужчины, Габриэль получал на Рождество или день рождения галстуки, шарфы, носки, так называемые подарки, от которых за версту несет безликостью и равнодушием но бывали и исключения так например на новый год он получил от одной из своих клиенток цитату из шекспира они познакомились при нелишенных грусти обстоятельствах. Ей хотелось в своем крошечном парижском садике обрести запах юности. Она была из Александрии, и потому они говорили о Жасмине и Мирте, но не только, еще и о возрасте женщины, как он дает о себе знать, как иссушает и просветляет. И однажды она прислала ему свое открытие — сцену, Из Антония и Клеопатры с припиской «Это портрет Элизабет. Я не ошиблась?» «Антоний? Что ты? Ни за что на свете. Ее разнообразию не от конца. Пред ней бессильный возраст и привычка. Другие присыщают, а она все время будет новое желание». Она сумела возвести разгул на высоту служения и снискала хвалы жрецов. Эти восемь строк с тех пор всегда были с Габриэлем, и он лишь приветствовал стрелки часов «Спасибо, что движетесь, увеличивая разнообразие достоинств и качеств моей любимой».